ЭПИЛОГ Над лугом клубился туман. Солнце давным-давно встало и щедро дарило лучи всей округи, однако здесь, среди высокой сорной травы, царил полумрак, будто в предрассветный час. Высокие сосны, окружавшие это место, молчаливыми стражами добавляли ему мистической атмосферы. Я вышла из леса, и травы расступились передо мной, открывая тропинку, которая узкой змейкой бежала к центру луга. Сейчас, в середине июля, когда на этой земле царствуют золотарник и чертополох, никто бы не поверил, что два месяца назад она была утоптана до состояния бетона с сотнями ног торговцев и покупателей, явившихся сюда на границу между Навью и Явью, чтобы сторговать болотный туман, колдовские зелья и волшебные травы. Я торопливо пошла вперед и через несколько минут вышла на небольшую площадку, покрытую опрятным изумрудным газоном. Там меня уже ждали. На аккуратном пятачке, окруженном чистоколом сорных растений, стояли четверо высоких широкоплечих мужчин с желтыми змеиными глазами. Каждый из них был мне знаком. В течение последних шести недель я активно общалась с ними при помощи зеркального переговорника. После происшествия на Железной гряде все они сочли своим долгом засвидетельствовать мне почтение. С Авдеем Большеславовичем, негласным владыкой навих степей и холмов, я уже встречалась в бане-абдерихе. рыжеволосова Мустафу Огневея, владыку мирных пустынь, мельком видел в замке Игната. Остальных, темноволосого хозяина побережья Владислава Владимировича. И бледного, как ими, властелина снежных равнин Бахтияра и Ледосвета увидела вживую в первый раз. Эта встреча была запланирована еще в мае. Предполагалось, что во время нее будет подписан документ, который станет регулировать наши отношения. Мы составляли его вместе. Каждый пункт договора обсуждался и согласовывался через переговорное зеркало, поэтому едва ли не каждый вечер у меня был сеанс связи с Навью. Во время бесед Смоки вели себя вежливо и настороженно. Они будто не верили, что я способна общаться с ними на равных, и считали обезьяной, которая из-за глупости их собрата обзавелась пулеметом. Однако после нескольких разговоров чародеи заметно успокоились и начали воспринимать меня всерьез. Я тоже успела сделать выводы о каждом из них. Авдей Большеславович был самым строгим и серьезным а ледяной бахтияр самым улыбчивым и смешливым. Владислав оказался самым подозрительным и дольше всех относился ко мне с недоверием. Зато Мустафа в конце первого же сеанса связи восхитился цветом моих глаз и пригласил к себе в гости. Об Игнате в течение прошедшего времени не было ни слуху, ни духу. Сегодня братья также явились навстречу без него. «Приветствую великих магов Нави Земли», — сказала я мужчинам, подойдя ближе. «Рады видеть вас, Матрёна Васильевна», — ответил Авдей Большеславович. Остальные цмоки вежливо склонили головы. Владислав хлопнул в ладоши, и перед нами появился столик, на котором лежал бумажный свиток, перевязанный красной ленточкой. «Игнат договор о сотрудничестве подписывать не будет?» — поинтересовалась я. «Он его уже подписал», — ответил Мустафа. «Мы просто не стали брать Игната с собой во избежании непредвиденных ситуаций». Цмок развернул свиток и показал магический знак, начертанный чем-то красным в нижней части документа. «Вы уже выпустили Игната из-под ареста?» «Конечно», — кивнул Авдей. «Брат по-прежнему остается одним из пяти хранителей Нави, и должен выполнять свои обязанности. Не беспокойтесь, Матрёна, он вас больше не потревожит, если, конечно, вы сами не станете искать с ним встречи. Мак придвинул ко мне документ. Я отлично знала его содержание, но на всякий случай еще раз пробежалась по нему глазами. В свитке говорилось, что я, Матрёна Васильевна Усова, Признаюсь чародейкой, чей уровень колдовской силы может представлять опасность для магического равновесия Нави. В связи с этим негласные хранители равновесия заключают со мной договор о сотрудничестве и взаимопомощи. Далее по пунктам перечислились наши права и обязанности. В частности, прописывалось, что я могу свободно посещать Навь в любое удобное время, а также упражняться в магических искусствах при условии... Что эти упражнения не приведут к кардинальному изменению ландшафта и не разбудят змеиного царя. В политической сфере мне надлежало держать нейтралитет и не вмешиваться ни в какие конфликты за исключением ситуации, когда ЦМОКо могла понадобиться моя помощь для поддержания или восстановления магического баланса. Со своей стороны, СМОки обещали, что не будут беспокоить меня без важного повода а также причинять какие-либо неудобства моим друзьям или устраивать на них гонения. Змеи также не имели права насильно удерживать меня в заперти, вводить в заблуждение и втягивать в политические и экономические распри. Следить за соблюдением договора надлежало заклятию, которое активировалось, когда все мы поставили на документе свои подписи. Я подписала свиток первый. Обычной шариковой ручкой вывела на нем свое имя, а потом скрепило его капелькой крови. Цмоки один за другим поставили рядом с моей закорючкой личные магические печати. После этого Авдей Большеславович сотворил второй экземпляр свитка и передал его мне. «Того, кто нарушит соглашение, ждет суровое наказание», сказал чародей. «Сначала частичная блокировка магии, затем физическая парализация» а потом литургический сон. Вывести нарушителей из этого сна можно лишь общими усилиями прочих магов, подписавших этот договор, при условии, что они пожелают это сделать. «Каждый из нас должен осознавать серьезность этого соглашения», добавил Владислав, «и помнить, кто мы такие и в чем состоит наша работа. Мы хранители магического баланса, а значит, не имеем права покушаться на него в угоду своим желаниям и амбициям. «Игнат едва не разрушил наш многовековой жизненный уклад, однако мы должны быть ему благодарны», — заметил Мустафа. «Его стараниями мы обрели сторонника из параллельной реальности, который любит наш мир так же, как и мы. На свете ничего не происходит просто так, и я искренне верю, что этот союз, пойдет нам на пользу». Он протянул мне руку. Я вложила в нее свою ладонь, и остальные цмоки накрыли наши руки своими. Между нашими пальцами вспыхнул и погас магический огонек, а по моему телу разлилось приятное тепло. Я подняла голову и встретилась взглядом с льдистыми глазами Бахтияра. По тонким губам снежного цмока скользнула улыбка. Добро пожаловать в магическую семью, сестра. Вернувшись в лес, я отправилась не в Соловьевку, а к шоссейной дороге, которая серой лентой бежала в сторону города. Там меня тоже ждали. На обочине у старого куста сирени был припаркован вишневый кроссовер. Как все прошло? спросил Матвей, когда я села в машину. Прекрасно. Подписали бумагу, пожали руки. Решили, что сволочная выходка Игната должна иметь хорошие последствия. Чудно. Январин завел мотор, и автомобиль тронулся с места. «Если со змеями ты закончила, значит, можно заняться другими делами. Сейчас мы поедем в магазин за пирожными, а потом к моим родителям». Я обреченно кивнула. Месяц назад нам с Матвеем надоело бегать друг к другу на свидание, и мы стали жить вместе. Я сдала свои апартаменты молодой семейной паре, а сама вместе с ноутбуком, сумкой вещей и тремя коробками сушеных трав перебралась в его трехкомнатную квартиру. Жить с Январином оказалось здорово. Он с большим аппетитом ел мою стряпню, самостоятельно гладил свои брюки и рубашки, а по ночам на него было очень удобно закидывать руки и ноги. По выходным мы гуляли по городу или отправлялись в деревню заканчивать ремонт в его доме, жарить шашлык, собирать в лесу землянику и купаться в озере. Матвей по-прежнему смотрел на меня восхищенным взглядом, а я не уставала удивляться его золотым рукам и спокойному отношению к потустороннему миру. «Неужели тебя не напрягает, что я дружу с навками, русалкой и обдерихой?» — спрашивал я его. «А почему это должно меня напрягать?» Удивлялся он. Если разобраться, твои подружки славные девчонки, они не лезут в наши дела, не занимают у нас денег, не распускают дурацких сплетен. Их в принципе нет в нашей жизни. В том, что ты общаешься с ними в параллельном мире, тоже нет ничего страшного. Во-первых, я теперь точно знаю, что этот мир существует. Во-вторых, уверен, что там тебе никто не обидит. В-третьих, я и сам периодически выбираюсь из дома на встречи с друзьями ты относишься к этому с пониманием, так почему же я должен тебе это запрещать? Мои паранормальные склонности Январина тоже не напрягали. Когда я спросила, не смущают ли его травяные настои, которые постоянно зреют в наших шкафах, Матвей ответил, если меня не смущает его заливистый храп и носки, которые он кладет куда угодно, только не в положенное для них место, то и он готов смириться, что его квартира намертво пропахла полынью, лавандой и одуванчиками что же до моего умения видеть чуть больше, чем остальные, то это очень нужный и полезный навык, особенно если требуется отыскать те самые потерянные носки или прихватить на работу дождевик, потому что вечером ожидается ливень, о котором забыли предупредить синоптики. Умение Матвея принимать людей такими, какие они есть, и видеть хорошее абсолютно во всем, возносило его в моих глазах до небес. Этому мужчине не нужно было признаваться мне в любви осыпать цветами или обещать золотые горы. Забота, которую накутывал меня как мягким пушистым пледом, была лучше и понятнее любых слов. Впрочем, цветы январин мне таскал постоянно. Когда его букеты начинали увядать, я разбирала их на части, засушивала и прятала в специальные мешочки, дабы потом использовать для зелий и мазей. Матвею, как рачительному хозяину, это очень нравилось. Единственным, что омрачало счастье первых недель нашей совместной жизни, было горячее стремление январина познакомить меня со своими родителями. Оно являлось закономерным и громко намекало, что влюбленно имеет в отношении меня серьезные намерения. Однако мне от него становилось не по себе. Я не могла отделаться от мысли, что Алексей Федорович и Татьяна Максимовна непременно воспримут меня в штыки и примутся убеждать сына, что я ему не пара. Мнение отца и матери имело для Матвея большое значение, и я жутко боялась, что мое знакомство с ними станет началом конца наших отношений. Я всеми силами откладывала встречу с январинами, пока их сын не стукнул кулаком по столу и не заявил, что наше поведение выглядит неприлично. В конечном итоге было решено явиться к ним в гости в ближайшую субботу, после того, как я подпишу с Смоками договор. Теперь договор был подписан, а значит, до встречи с папой и мамой оставались считанные минуты. Я невольно поежилась, и Матвей, конечно же, это заметил. «Нервничаешь?» — с улыбкой спросил он. Еще как», — честно призналась я. «Ты такая смешная, иномирных колдунов не боишься», а знакомство с моими родителями испугалось. «На иномирных колдунов мне плевать, им все равно, как я выгляжу» какой у меня характер и умею ли я варить картофельный суп. Есть вариант, что с этими ребятами я больше никогда не увижусь. Твои мамы и папы это гораздо серьезнее, чем какие-то цмоки. Вдруг я им не понравлюсь? Ты не можешь им не понравиться. Ну, конечно. Я говорю серьезно, Матрёна. Ты чудо, воплощенное волшебство, ожившая сказка. К тому же ты всегда выглядишь прекрасно, а картофельный суп готовишь потрясающе. Я смущенно улыбнулась. Матвей нашел мою руку и осторожно ее сжал. Мама и папа тебя полюбят, не сомневайся. Ты в этом уверен? Конечно, знаешь почему. Потому что родители привыкли уважать мой выбор, а мне никто кроме тебя не нужен. Я крепко сжала его руку в ответ. И снова улыбнулась. Конец.